525. Сентябрь 6. Основы покоятся на беспредельности, ибо относятся к сферам огненной действительности. касается основ, касаемо самой беспредельности. Потому область, охватываемую основами, исчерпать нельзя. Закон спирали относится тоже к основам. День или ночь, зима, весна, лето и осень циклы Зодиака, Манвантары и Пролаи, Все эти явления подчинены закону спирали. Спиральная жизнь человека и все его воплощения, Спиральная жизнь атома, хотя и охватывает миллионы лет. Спиральная жизнь нашей планеты, ибо хотя и движется она по орбите, но вся Солнечная система стремится в пространстве к далекой звезде. Все движения в космосе тоже спиральны. Спирально ходят в пространстве волны явлений, чтобы вернуться вновь на новом витке. Спиральны мысли и чувства человека, ибо волнам подобно в нем возникают и оставляют его, чтобы вновь появиться на новом обороте спирали времени. Ведь время тоже спирально, ибо никогда не повторяет себя, хотя и возвращается ветер на круги свои. Это же новые круги, аналогичные прежним, но не те же самые. Сходство ветров спирально, несмотря на их аналогию, тождество не являют. Эволюция сущего тоже спиральна. Наступающий новый век уже был когда-то в далеком прошлом, и так же, как и теперь, возводил человечество на новую ступень лестницы эволюции. Но эта ступень была иная, и люди были и другие, и условия жизни и сама планета была не та. Так повторялось во времени. Циклы повторяются, восходя по спирали. Универсален этот закон, и охватывает и подчиняет себе все стороны жизни. Полюсность или диалектика проявленного мира тоже универсальна. Двуполюсная и спираль эволюции. Как по одной можно подниматься, так по другой опускаться. Знаете не только подъем и рассвет и продвижение целых народов, но и вырождение, и упадок не преуспевших. Знаете восхождение духов-носителей света и знаете, идущих вниз, в бездну, спускающихся все ниже и ниже с каждым новым воплощением. Спираль неисхождения или падение духов в действии. Знаете разлагающиеся луны и те, кто сужденным идет на них, спускаясь все ниже и ниже. В спирали времени каждое явление идет путем либо интеграции, либо дезинтеграции. Даже психическая энергия в человеке либо нарастает, либо расточается. В спирали времени все достижимо, ибо зерна света растут, принося урожай небывалый.